Глава седьмая. Все еще, продолжая на нем висеть, роняла бессвязные слезы. Человек, который много лет назад чуть ли не разрушил мою жизнь, вдруг спас ее сейчас. Заливая его рубашку своими горючими слезами, подняла неосторожный взгляд глаза в глаза. Олег смотрел на меня так, как никогда ранее. В моей душе словно что-то надломилось. Я люблю его. Черт побери, я все еще люблю его. Быть может, это не любовь, это одержимость, наваждение. В английском языке есть идеальное слово для этого. Obsession. Любовь к коллегу — это обсession. Он сел рядом со мной на катере и стал меня осматривать. Взгляд остановился на криво намотанной на ноге повязке, сквозь которую немного просочилась кровь. Взгляд стал суровым. Брови сдвинулись на переносице. «Дайте аптечку», — сказал одному из службы спасения. «Пропустите», — отозвался он. «Вы же не медик, я сам все осмотрю». Тем временем на катере разместили бедного паренька. которого я потащила в море. Вы уверены, что на острове больше никого нет? спросил меня мужчина, снимая повязку с моей ноги. Вероятно, так. Я никого больше не нашла. Может, стоит быстро пробежать периметр? заговорили хором двое. Главный дал им отмашку, и они побежали вокруг острова, громко зазывая потенциальных пострадавших. Мужчина, что смотрел на мою рану, хмурился. Он достал в аптечке шприц с чем-то и кольнул меня недалеко от раны после того, как протёр кожу салфеткой с антисептиком. Что это? Это антибиотик. У вас не очень хорошо выглядит рана. Возможно, заражение крови. Пожал он плечами. У Олега желваки заиграли на скулах. Видно, он хотел что-то сказать, но сдерживал себя. Кажется, я даже заметила слезы в глазах. Наш катер покатил, а я, прикрыв глаза, лежала на коленях Олега, который постоянно гладил мои волосы. Не знаю, почему, но именно в этот миг чувствовала себя безопасно. Я как будто все эти годы ждала именно этого. Столько лет прошло с момента похищения и насильного помещения в публичный дом, а я как будто снова влюбленная в тирана жертва. Но все сейчас иначе. Олег и правда поменялся. Или я все-таки просто мечтаю об этом, как и 10 лет назад. Помню, как рассказала ему потом, что меня похитили в бордель, когда меня к нему привезли. Ведь ни на секунду не могла представить, что этим борделем владеет он сам. Как я мечтала, чтобы мы познакомились с ним совершенно при других обстоятельствах. Но разве это что-то поменяло бы? он бы так и оставался тем самым организатором борделя. Хотя, насколько знаю, он этот бизнес отжал у каких-то молдаван. При этом спас от них же их соотечественницу. А потом взял к себе домой работать сужанкой. Все же была у него какая-то жалость к людям. Но к некоторым он был слишком холоден и жесток. К девушкам из борделя, например. А я влюбилась. Вероятно, из-за того, что впервые в жизни познакомилась с мужчиной настолько властным и самодостаточным, но в то же время еще и очень привлекательным. Идеал со своими недостатками плотно засел в моей голове. Быть может, поэтому у меня с Егором ничего так и не срослось, даже после пяти лет отношений. Он был слишком хороший, слишком добрый, совершенно не имея недостатков, за исключением иногда разбросанных носков. Олег же страстный, неистовый и порочный человек. Он наломал в своей жизни столько дров, что ими хватит обогреть льды Антарктиды. Но я его все равно люблю. А то, что он меня спас... Наверное, не только очень важное событие в плане физическом, но и в духовном. Я стала верить, что у нас есть шанс. Вселенские весы добра и зла встали в равновесие. Я всегда считала, что люди не меняются. Что не поменять ни характер, ни манеру поведения, ни отношение к людям и их страдания. Но сейчас я понимаю, что ошиблась. Сейчас я поняла, что мое мировоззрение поменялось. Люди меняются. Они меняются под влиянием определенных событий. Например, сильнейшего стресса. Они меняются, если сами хотят измениться. Это случилось со мной. Это случилось с Олегом. Три дня после. Сладкая дремота, наконец, принесла умиротворение и покой. Все три дня я металась в лихорадке. Краем муха слыша разговоры врачей и их неутешительные прогнозы. Открыв глаза, увидела сидящего на кресле возле меня Олега. Он спал, странно скукожившись, чтобы уместиться в предоставленном ему месте. нервно дернув простыню, с ног выдохнула. Медики все говорили, что если они не успели, то, возможно, ампутация. Даже во сне и нескончаемой дремоте, что не приносило отдыха, жутко переживала. Но они, по всей видимости, успели. Или я слишком рано радуюсь. Проснулась. Олег прижался губами к моим рукам. «Да, дай, пожалуйста, пить». Пересохла во рту. Олег подскочил с кресла и схватил стоящую на столике бутылку, протянув ее мне. Он нервничал. «Быть может, больше моего?» «Спасибо», — выдохнула и отпила глоток такой спасительной для меня влаги. «Как себя чувствуешь?» — спросил, пристально осматривая. «Получше», — закивала. «Так, так, так», — услышал я громкий мужской голос. В палату вошел врач. «Как себя чувствуете?» — задал он такой же вопрос. «Хорошо, спасибо. Вы мой доктор?» Мужчина закивал. «Три дня вы бредили. Организм ваш очень сильно боролся». «Конечно, и без антибиотиков не обошлось, но все же. Знаете, с теми исходными данными, что были, я давал прогноз не более десяти процентов. Но вы выкарабкались. Наверное, ваш муж очень много молился», — взглянул он на Олега. Объяснять ему, что он не мой муж, не стало. А вдруг из-за этого его выгонят. А ведь очень не хочется, чтобы он уходил. Еще через неделю меня выписали. Получив кругленький счет, сначала расстроилась. что не оформила нормальную страховку, но за медицинские услуги широким жестом оплатил Олег. «Я верну». Стоя в коридоре, не знала, как его отблагодарить, когда он сказал доктору, что платит он. «Не нужно, не переживай», — улыбнулся. Расплатившись, мы вышли из здания. Покинув больницу, поехала сразу же в аэропорт. Олег сел в такси со мной. Он тоже планировал возвращаться в Москву. В моей же голове зрел вопрос, как он мог разом оплатить больше 30 тысяч Он уже восстановил свои финансы? Нашел новый бизнес? Вопросы роились в голове, но я молчала, словно набрав в рот воды. А Олег как будто слышал мои мысли. Он понимал, что любая другая просто бы обрадовалась тому, что за нее заплатили. Я же знаю цену этим деньгам. Оля, я открыл бизнес. У меня все по-честному. Да? И чем занимаешься? У меня завод. Делаю тротуарную плитку в Москве. Знаешь же, сколько заказов. Ясно. закивала, планируя пробить информацию о нем. Быть может, я все еще просто боюсь поверить, что он изменился. Перелет назад проскочил со свистом в ухе. Часы стали минутами. И чем ближе мы были к Москве, тем страшнее мне было расставание. Вот сейчас по прилету мы попрощаемся и не увидимся больше никогда. Это будет действительно конец. Но мне до сих пор стыдно признаться, что я не хочу расставаться. Я хочу его видеть. «Ты уверена?» — Олег склонился надо мной, готовый войти. «Да», — шепотом произнесла, сильнее притягивая его к себе.